Петр I Великий царствовал с 1682 года до 1725 года. Петр родился 30 мая 1672 года. Многосемейный царь Алексей Михайлович отпраздновал рождение этого ребенка четырнадцатого по счету длинным рядом родинных и крестинных пиршеств. Сам новорожденный был окружен низнейшими заботами отца и изысканной по тому времени роскошью. Для ухода за ним были назначены кормилицы Нинила, две мамы, боярня Леонтьева и княжна Голицына, и двое дядек – боярин Стрешнев и думный дворянин Стрешнев.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 И пока бессознательное заимствование Западной Европы того, что не умели делать в России. Как и всем московским царевичам, Петру очень рано пришлось перейти от забавы к учению. Когда ему пошел всего пятый год, его старший брат и крестный отец, царь Федор, стал часто напоминать Наталье Кирилловне Пора государыне! Пора учить крестника!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 она подвела к Зотову Петра и сказала «Я знаю, что ты в доброй жизни и в Божественном Писании искусен. Вручаю тебе моего единственного сына». Зотов упал к ногам царицы и со слезами проговорил «Не достоин я, матушка-государыня, принять такое сокровище». Царица-мать успокоила его, пожаловала к руке и приказала начать учение на следующее же утро. На другой день, 12 марта 1677 года, патриарх в присутствии царя ослужил молебнь и благословил Петра начать учение. После молебна Зотов поклонился своему ученику в ноги и начал свой первый урок с ним. Тут же патриарх подарил Зотову 100 рублей – более тысячи рублей на наши деньги. Государь пожаловал ему двор и произвел в дворяне, а Наталья Кирилловна прислала ему две пары богатого платья. Обучение Петра грамоте началось со словесного учения, то есть с азбуки. Когда азбука была пройдена, Петр приступил к изучению часа слова, псалтыря, Евангелия и апостола. Причем все эти книги были не просто прочитаны, а выучены наизусть. Изучение богослужебных и церковных книг Зотов сопровождал всегда беседами с учеником на разные темы, преимущественно из русской истории. От него Петр узнал о происхождении русского государства, об Иване Калите, Иване Грозном, о правлении своего отца, тишайшего царя Алексея Михайловича. Петр очень любил такие рассказы, в особенности, если они сопровождались показыванием картин. Постепенно у него составилась целая коллекция потешных тетрадей, содержавших иллюстрации событий и всяких достопримечательностей не только из русской истории, но и всеобщей. Иллюстрации изображали грады, палаты, великие корабли, бои, взятие городов, разные истории в лицах. Уроки Зотова продолжались недолго, так как в августе 1680 года он был отправлен посланником в Крым, где пробыл около года. Вскоре учебные занятия Петра прекратились совсем. После смерти царя Федора Алексеевича начались тяжелые события 1682 года, оставившие глубокий отпечаток на всей деятельности и даже на внешности Петра. Своеобразные подергивания, часто искажавшие лицо Петра, всю жизнь напоминали ему о том ужасе, который он пережил во время стрелецкого бунта в 1682 году. Когда верховная власть фактически перешла к Софье, царица Наталья Кирилловна с детьми уехала на житье в село Преображенское по свидетельству одного современника, там она жила тем, что было дано от рук царевны Софии, часто не имела самого необходимого и была вынуждена принимать денежную помощь от патриарха и других преданных лиц. Таким образом, еще в отреческом возрасте Петру пришлось на себе самом испытать все тягости семейных раздоров и материальных лишений. Также рано Он должен был переживать за себя и за мать чувство оскорбления, наносимого властелину огромного государства. Но пока он не проявлял своего недовольства, всецело увлеченный военными забавами, скоро сделавшимися для него самым важным делом жизни. По удачному выражению профессора Богословского, Петр выбежал на улицу Преображенского, и здесь начались его знаменитые военные игры. Из оружейной палаты в Преображенское постоянно отправляли барабаны, порох, свинец, протазаны, алибарды, пальники, палаши, шпаги, пищали. Все это нужно было для потешного войска Петра, которое возникло следующим образом. Когда Петру исполнилось пять лет, к нему, по обычаю при дворе, назначили несколько человек-сверстников из семей придворных слуги. Стольники, спальники, сокольники и кричетники. Под влиянием своей страсти к военным забавам, Петр привлек к участию в них этих комнатных людей, которые и составили отряд так называемых потешных. Петр охотно принимал в товарищи всех желающих, и скоро его отряд состоял уже и 600 человек, разделенных на два батальона. Но это не были Говорит профессор Ключевский: Игрушечные, шуточные солдаты. Играл солдаты царь, а товарищи его игр служили и за свою потешную службу получали жалование, как настоящие служилые люди. Состав потешного войска был очень пестрым. В строю рядом с князем Голицыным стоял Меньшиков, сын придворного конюха, породы самой низкой ниже шляхетства. Петр не считался с породой, ценяв каждом только личные заслуги. Сам он в потешном войске проходил все чины, начав с барабанщика. Все три рода оружия – пехота, конницы и артиллерия – были представлены в отряде потешных, обмундированных по иноземному образцу. В селе Преображенском были построены потешный двор, потешная съезжая изба для управления командой, потешные артиллерийские склады и конюшни. Вообще это полудетское войско было миниатюрной копией настоящей армии. Обучали солдаты наземцы еще при Алексее Михайловиче, в большом числе поселившиеся в московской немецкой Слободе. В потешном войске они занимали офицерские должности. Под их командой Отряд совершал походы в окрестностях Преображенского, строил и осаждал потешные крепости. Так на реке Яузе была построена регулярным порядком потешная фортеция – городок Плесбург, который защищали и осаждались применением пушек и всех приемов осадного искусства. Военные занятия заставили Петра снова засесть за книги – и начать дальнейшее образование, так как знания, полученные от Зотова, не научили его ни обращаться со стролябией, ни определять место падения бомбы и так далее. Он с жаром принялся за изучение математических наук и сам рассказывает об этом периоде своей жизни так. Перед посылкой князя Якова Долгорукова во Францию в 1687 году, между другими разговорами, Сказывал вышеупомянутый князь Яков, что у него был такой инструмент, которым можно было брать дистанции или расстояние, не доходя до того места. Я зело желал его видеть, но он мне сказал, что его у него украли. И когда поехал он во Францию, тогда наказал я ему купить между другими вещами и сей инструмент». И когда возвратился он из Франции и привез, то я, получа онный, не умел его употреблять. Но потом объявил его доктору Захару фон дер Гулсту, что не знает ли он, который сказал, что он не знает, но сыщет такого, кто знает, о чем я с великой охоту велел его сыскать. И онный доктор в скором времени сыскал голландца, именем Франца, прозванием Тимермана, которому я вышеписанные инструменты показал, который, увидев, сказал те же слова, что князь Яков говорил о них, и что он употреблять их умеет, к чему я гораздо пристал с охотой учиться геометрии и фортификации, а только сей Франц через сей случай стал при дворе быть беспрестанно и в компаниях с нами». У Тимирмана Петр стал брать уроки математики. Сохранившиеся до настоящего времени учебные тетради Петра показывают, что Тимирман и сам был настолько плохим математиком, что делал грубые ошибки в простом упражнении. А орфография в этих тетрадях свидетельствует, что Зотов не научил своего питомца даже правильно писать по-русски. Так вместо «втроём» Петр везде пишет втроем, вместо управления управление. Латинское слово адация сложение он пишет то «одиция», то «водиция», руководствуясь, по-видимому, при письме больше слухом, чем грамматикой. Однако Тимирман все-таки прошел с Петром арифметику, геометрию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 Случилось нам быть в Измайлове, на льняном дворе. И, гуляя по амбарам, где лежали остатки вещей дома деда Никиты Ивановича Романова, между которыми увидел я судно иностранное, спросил Франца Тиммермана, что это за судно. Он сказал, что то бот английский. Я спросил, где его употребляют. Он сказал, что при кораблях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 Если такой человек, который бы его починил и сей ход мне показал, он сказал мне, что есть, то я с великою радостью сей слыша велел его сыскать. И вышереченный Франц сыскал голландца Карштен Бранта, который призван при отце моем в компании морских людей для делания морских судов на Каспийском море, который онный бот починил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 военно-морского дела и кораблестроения. Софья была очень довольна такими занятиями брата, так как благодаря им он не вмешивался в ее правление. Наоборот, Наталья Кирилловна была огорчена забавами сына, не соответствовавшими, по ее мнению, его сану. Она решила остепенить Петра женитьбой и нашла ему невесту. Дочь Окольничева Лариона Лопухина, переименованного Федора, девицу Евдокию. Петр беспрекословно подчинился воле матери и 27 января 1689 года состоялось его бракосочетание с Евдокией Федоровной Лопухиной. Прожив с женой всего около месяца, Петр опять уехал в любимый Переиславль строить корабли. Женитьба не могла отвлечь его от страстно любимого дела. Мать и жена много раз писали ему, настойчиво прося вернуться в Москву. Петр отвечал матери, «Изволила мне приказывать быть в Москве, и я быть готов, только ей-ей дело есть». Уступая просьбам матери и жены, называвшей его в своих письмах радостью, светиком, лапушкой, Пётр неохотно возвращался на короткое время домой, а затем опять скакал в Переиславль. Оттуда он писал семье довольно часто, но не столько о себе, сколько о кораблях. «У нас все молитвами твоими», — писал он, например, матери. «Здорово, и суды удались все зело хорошо». Получив летом 1689 года настойчивые письма от матери и сильно скучавшей жены, Пётр приехал для свидания с ними в Москву. Как раз в это время натянутые отношения между дворами Софьи и Натальи Кирилловны обострились до крайней степени. Царица зорко следила за всякой попыткой нелюбимой падчерицы укрепить свое верховное положение. Теперь она показала сыну портрет Софьи, Царский профиль, с короной на голове, и стал убеждать его взять управление государством в свои руки. Вскоре произошел описанный выше бунт Стрельцов, во время которого Петр сам ясно увидел необходимость отстранить от власти честолюбивую сестру. Он так и сделал, беспощадно расправившись с главарями мятежников, заключил сестру в монастырь. Но и после этого он не взял управление государством в свои руки, а предоставил его матери и нескольким доверенным лицам. Всего через месяц после сентябрьских событий в Москве Петр уехал опять в Переиславль и продолжал строить там корабли. Современник Петра, князь Куракин, в своих воспоминаниях записал, что после свержения Софьи Петр, хотя сам вступил или понужден был вступить в правление, Однако ж, труда того не хотел понести и оставил все своего государства правление министрам своим. Это правление министров продолжалось почти 10 лет. Во главе их номинально стояла мать Петра, царица Наталья Кирилловна. А в действительности всеми делами управлял ее брат Лев Кириллович Нарышкин. Куракин так характеризует последнего. Был человек, гораздо посреднего ума и невоздержанный к питью. Также человек гордый и, хотя не злодей, моник склончивый и добро многим делать без резону, но по безарии своего гумору. Второго министра, боярина Стрешнева, Куракин описывает на своем своеобразном языке так «человек лукавый и зловонраву, нраву, а ума гораздо среднего». Токма дошел до сего градуса таким образом, пониже был в подьяках у царя Петра Алексеевича с молодых его лет и признался к его нраву, и таким образом был интригант дворовой. Настоящим государственным человеком Куракин считает одного лишь князя Голицына, принимавшего участие в расправе Петра со стрельцами. «Это был человек ума великого», — говорит о нем Куракин, — а особливо остроты, но к делам неприлежной, понеже любил забавы, а особенно склонен был к питью. Вообще, деятельность министров Петра не ознаменовалась ничем выдающимся. Предоставив им управление государством, сам царь всецело отдался собственным делам, пока совсем не интересуясь вопросами государственной жизни. Профессор Ключевский говорит об этом периоде жизни Петра. Необходимая для каждого мыслящего человека область понятий об обществе и общественных обязанностях, гражданская этика долго, очень долго оставалась заброшенным углом в духовном хозяйстве Петра. Он перестал думать об обществе раньше, чем успел сообразить, чем мог бы быть для него». Теперь Петр всецело занялся нептуновыми и марсовыми потехами. Летом 1691 года он заложил в Переиславле первый русский военный корабль. При спуске его на воду в 1692 году присутствовали обе царицы и все придворные. Корабельные потехи так увлекли Петра, что он почти не бывал в Москве. Когда туда прибыло персидское посольство, Льву Нарышкину пришлось самому съездить в Переяславль, чтобы уговорить царя приехать на прием посольства, так как отсутствие его могло обидеть послов. В том же году от усиленных трудов и невоздержной жизни Петр так опасно заболел, что чуть было не умер. Его семья, ожидая его кончины, уже собралась бежать за границу, опасаясь, что верховная власть опять перейдет к Софье. Но могучая натура Петра превозмогла болезнь. Он выздоровел и вскоре уехал в Архангельск, чтобы увидеть море, которое привело его в восторг. Он без устали осматривал в Архангельске русские и иностранные суда, плавал на них и заказал голландцу Витцену построить для него корабль. Осенью 1692 года Петр вернулся в Москву. В январе 1694 года Наталья Кирилловна скончалась. Похоронив и горько оплакав ее, царь стал собираться опять в Архангельск. 29 апреля Лефорт давал Петру прощальный пир с музыкой, но без танцев, по случаю траура по царицам. На следующий же день Петр в сопровождении свиты из 400 человек выехал в Архангельск. Во время продолжительного путешествия туда он придумал, между прочим, существующий до настоящего времени трехцветный флаг для будущего русского флота. Прибыв в Архангельск, Петр увидел на воде тот самый корабль, который в прошлый его приезд был только заложен. По поводу его 14 июля он писал своему приятелю, иноземцу, артиллеристу Винилсу. А новый корабль 11 июля, совсем отделан и окрещен во имя апостола Павла. И Марсовым Ладаном довольно окурен. В том же Курении и Бахус припочтен был довольно. Когда же в Архангельск пришел из Голландии заказанный там Петром корабль «Святое пророчество», царь писал Виниусу. «Ничто иное ныне мне писать, только что давно желали ныне». В двадцать день июля совершилось. Ян Флам в целости приехал, на котором корабле 44 пушки и 40 матросов. Пожалуй, поклонись всем нашим. Пространнее буду писать в настоящей, то есть следующей почте. А ныне, обвеселяся, неудобно пространно писать. Паче же и нельзя. Понеже при таких случаях всегда бахус почитается, который своими листьями заслоняет очи, хотящим пространно писать. В августе Петр уже выехал на новом корабле в море и едва не погиб во время бури. Но опасность только развеселила Петра, укрепив в нем любовь к сильным ощущениям. Незадолго до возвращения из Архангельска в Москву. Он назначил Лефорта адмиралом будущего русского флота. Приехав в Москву, Петр опять всецело отдался своим сухопутным забавам, которые теперь уже потеряли свой потешный характер и имели серьезное военно-учебное значение. В этих забавах Петр создал новые войска, отличавшиеся от прежнего не только обмундированием, но и новыми приемами военного искусства. Описав кожуховские маневры потешной армии Петра, Куракин прибавляет от себя, что онные экзерциции весьма содействовали обучению солдатства, и едва ли какой монарх в Европе может учинить лучше того. Действительно, в маневрах под Кожуховым участвовало до 30 тысяч войска, разделенного на две армии. Русскую под начальством Ромадановского и Польскую под начальством Бутурлина, короля Польского. Маневры продолжались три недели и происходили по плану, составленному Гордоном. Были применены все приемы настоящей войны. Военные советы, переговоры, постройка мостов, засыпание рвов, закладывание мин. Сам Петр участвовал в маневрах под именем бомбардира Петра Алексеева. Эта военная игра не для всех ее участников окончилась вполне благополучно. По сообщению Куракина, под Кожуховым было убито с 24 персоны пыжами и иными случаями и ранено с 50. В конце третьей недели маневров польский король был, наконец, взят в плен, и победа русской армии была отпразднована грандиозным пиршеством, насчет богатейших купцов. Впоследствии Петр писал, что под Кожуховым у него на уме ничего кроме игры не было, но что эта игра была прообразом настоящего дела, каким явились азовские походы 1695-96 годов. В своем естественном движении с севера на юг Русское государство в течение нескольких столетий должно было бороться с крымскими и нагайскими татарами, грабившими южное окраины населения России. Начиная с Ивана Грозного, все московские цари старались быть в мирных отношениях с крымскими ханами, задаривая их так называемыми поминками. Однако такая мирная политика редко достигала желательных результатов потому что даже сами ханы часто были бессильны удержать своих хищных подданных от нападения на русские окраины. Поэтому русское правительство всегда осознавало неизбежность вооруженного столкновения с Крымом и его покровительницей Турцией, но долго не имело средств для этой борьбы, которая должна была доставить России обладание Азовским и Черным морями. Когда же при Софье оно сделало, наконец, попытку укротить крымцев, то, вопреки ожиданиям, поход не удался. Петр решил осуществить то, что не удалось его предшественникам, и в начале 1695 года объявил поход на Крым. Ближайшей целью похода было назначено взятие города Азова, принадлежавшего Турции. Собираясь в поход, Петр говорил. Шутили под Кожуховым, теперь под Азов идем играть. Половину армии, под начальством Головина или Форта, Петр отправил водой до царицына, а другая половина, под начальством Гордона, пошла сухим путем до Черкаска. Поход был организован очень плохо, и армии достигли Азова лишь с большими затруднениями. Хотя силы Петра почти в четверо превосходили гарнизон Азова, однако взятие этой хорошо укрепленной крепости было нелегким делом. Овладев штурмом двумя небольшими внешними укреплениями, армия Петра начала осаду крепости. Петр сам заряжал пушки и стрелял из них. Ежедневные бомбардировки сильно вредили городу, и Петр был уверен в неминуемой его сдаче. Но среди приближенных Петра оказался изменник инженер Яков Янсен, который перешел на сторону осажденных и открыл им все секретные планы Петра. По его указанию, турки сделали вылазку на ставку Лефорта и нанесли русским войскам сильное поражение. 5 августа Петр сделал попытку взять крепость штурмом, но был отбит с большими потерями. После неудачного штурма Бомбардировка Азова еще продолжалась, но вяло. А 27 сентября было решено снять осаду. Возвращение армии в Россию сопровождалось множеством бедствий. Солдаты тонули в разлившемся дону, гибли от голода и холода. Испытанная неудача не заставила Петра упасть духом. Напротив, он еще с большей энергией, Принялся за приготовление к новому походу на Азов. Уехав в Воронеж, он всю зиму строил там корабли для доставки войск и для действий против Азова с моря. Во время этих приготовлений, 29 января 1696 года, скончался старший брат Петра Иоанн Алексеевич, и Петр сделался единоличным царем-самодержавцем. 3 мая русская армия двинулась во второй поход под Азов. На этот раз ее действия были гораздо успешнее, так как русские суда не допустили турецкий флот оказать помощь осажденным. 18 июля крепость наконец сдалась. Петр потребовал выдать изменника Янсона, что и было исполнено. 30 сентября Состоялось торжественное вступление в Москву, возвратившихся из-подозова победителей. Войска проходили триумфальную арку, украшенную разными символическими изображениями. Среди статуй выделялось изображение московского бога Нептуна с надписью: «Все и Ась, поздравляю взятие Мазова, и вам покоряюсь. Царь отпраздновал победу длинным рядом пиршеств и увеселений. Взятию Азова он особенно радовался. Во-первых, оно открыло России выход к морю, а во-вторых, блестяще оправдало потешные забавы, так как Азов был взят с помощью артиллерии, подготовленной потешными упражнениями и при содействии флота, постройки которого Пётр учился еще на Переяславской верфи. Удачные действия русского флота под Азовом дали новый толчок к развитию кораблестроительной деятельности Петра. Царь хорошо понимал, что бессильного флота трудно будет сохранить под властью России только что приобретенную крепость и нельзя вести на юге наступательную политику. Поэтому 4 ноября 1696 года Петр собрал в Преображенском думу, которая постановила, что все жители московского государства должны участвовать в создании русского флота. По разверстке этой думы вотчинники, то есть землевладельцы, должны были поставить по одному кораблю с восьми тысяч крестьянских дворов, а светские – с десяти тысяч дворов. 12 кораблей обязались построить торговые люди. Мелкопоместные дворяне, имевшие меньше ста дворов, участвовали в создании флота взносом полтины с каждого двора. Всего предполагалось выстроить и снарядить 52 судна. Для сооружения их Тимерман выписал из-за границы 50 мастеров шведов, голландцев и датчан, а Венецианский Сенат выслал по просьбе Петра 13 искусных кораблестроителей-венецианцев. Общее руководство и надзор над кораблестроением были поручены окольничьему Протасеву, получившего звание адмиралтейца. Одновременно с началом постройки судов на Азовском море была заложена пристань Таганрог. Работа пошла довольно успешно. Но скоро Пётр увидел, что для России гораздо выгоднее иметь собственных корабельных мастеров, чтобы не зависеть от иноземцев. Поэтому он решил отправить в Голландию Италию и Англию, 50 стольников для обучения там корабельному искусству и архитектуре. Отправка молодых людей за границу вызвала глубокое недовольство среди боярства, уже давно питавшего нерасположение к Петру за его любовь к иноземцам. Знатные русские люди смотрели на себя, как на избранный, единственно благочестивый народ, хранящий истинную Христову веру и считали для себя грехом иметь какие-либо отношения с иноплеменниками. Русское духовенство всегда внушало своей пастве, что всякое общение с иноземцами поганит чистоту православной веры. Поэтому любовь молодого царя к немцам, как тогда назывались безразлично все иностранцы, и вся его деятельность, так не похожая на деятельность прежних благочестивых царей московских, вызывали много неодобрительных толков. Даже прорытие канала между Волгой и Доном казалось подданным Петра делом небогоугодным. Нельзя, говорили они, обращать потоки в одну сторону, когда уже сам Бог обратил их в другую. Общественное недовольство Петром сперва глухое, с течением времени стало выливаться в определенные формы. В начале 1697 года монах Аврамий подал Петру письмо с обличением поведения царя и его отношения к православной вере и к своим подданным. В письме говорилось, что Петр ведет себя печально и плачевно, уклонился в потехе, а государством правят дикие мздоимцы. Петр ответил на это письмо назначением строгого расследования, по окончании которого – Авраами и его друзья были отправлены в ссылку. Вскоре после этого письма был открыт уже настоящий заговор на жизнь царя. Самые главные заговорщики, бояри Соковнины Пушкин и стрелецкий полковник Циклер, сознались за стенки, что мотивами для замышляющего царя убийства были новшества Петра. Кроме того, под кнутом палача Циклера говорил и царевну Софию. Петр посмотрел на этот заговор как на продолжение прежних происков Софьи и ее сторонника Милославского. Поэтому он отнесся к заговорщикам без всякой пощады. Все они были присуждены к смертной казни. Кроме того, гроб с тела Милославского, умершего еще в 1685 году, был вырыт из могилы. Привезен на свиньях к месту казни и поставлен под эшефотом, так, что кровь казненных заговорщиков стекала на истлевший труп Милославского.